Глава 20. Заключительная. Волшебная услуга. Я внимательно изучил брошюру, которую мне вручил мой двойник. На ней было изображено колесо Фортуны и большой вопросительный знак. Надпись под этим рисунком гласила: Хочешь поменять жизнь к лучшему? Переиграй её. Уникальное предложение от тарифного плана Replay. Набирай на своем мобильном ноль пять пятнадцать и следуй указаниям автоответчика. Мне с трудом верилось, но все же приходилось во всю эту фантастическую историю, происходящую со мной. Я убрал брошюрку в карман и уже хотел набирать номер на мобильнике, но тут вспомнил, что осталось еще одно дело. Нужно было идти домой, но только после того, как мама уйдет на работу. Прошатавшись по улицам городка до самого утра, я успел заглянуть на Заречный мост. Близко я подходить не стал, посмотрел издалека, ибо на мосту уже работала милиция. Нога болела уже не так сильно, как сперва, да и кровь уже практически не текла из раны, но хромать всё равно приходилось. В свою квартиру я зашёл ровно в 10:00 утра. Дома уже никого не было в это время. Не снимая обуви, я прошёл в свою комнату, взял в руки две упакованных в цветастую обёртку коробки подарки Андрея и Наташи, и стал их разворачивать. Теперь уже можно. В подарке от Андрея его коробка была вдвое меньше Наташиной, находилась электробритва с различными насадками и прочими аксессуарами. И почему мне нельзя было открыть его раньше, задался я вопросом. Отложив бритву в сторону, я взял в руки подарок Наташи и распаковал его. Вот тут-то я всё и понял. Наташа подарила мне лёгкую кофту синего цвета с капюшоном. Да, точно такую же, какая была на моём двойнике из будущего. Вот почему он просил меня не открывать подарки заранее, иначе бы я догадался о том, что происходит. Я снял себе осеннюю куртку и надел кофту, подаренную Наташей. Сидела она на мне очень даже хорошо. Я припомнил, как она когда-то интересовалась размерами моей верхней одежды. Присев на кровать, я достал свой телефон и набрал номер ноль пять пятнадцать. Компания Мегафон Центрального региона приветствует вас. Раздался в трубке голос автоответчика. Вы стали счастливым обладателем одного из эксклюзивных тарифов нашей компании тарифа Replay. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, нажмите 1. Если жизнь другого человека, нажмите 2. Я, пока гулял по улицам ночного города, уже успел всё хорошо обдумать, поэтому немешкая нажал цифру 2. Введите дату, в которую вы хотели бы отправиться. Сказал женский голос автоответчика. Учтите, что в прошлом вы будете существовать до того момента, когда вы осуществили этот звонок, после чего исчезнете. Дата вводится в формате число месяц год. И тут в парадную дверь моей квартиры кто-то постучал. Я подождал некоторое время, а даже не стал вставать с кровати. Откройте, полиция! Крикнули за дверью. Что уже? испуганно подумал я и быстро набрал на телефоне дату: девятнадцатое июня две тысячи девятого года. мой день рождения в прошлом году. Введите время, попросил меня автоответчик и начал объяснять, как правильно это сделать. Не дожидаясь окончания объяснения, я набрал время двенадцать тридцать. Откройте дверь, не то мы применим силу. Пригрозили мне из-за двери. Времени оставалось всё меньше. И как они только так быстро узнали, что именно я был на мосту сегодня ночью. Вы выбрали дату и время, сказал автоответчик в телефоне, повторив для меня мой выбор. Вы должны учитывать, что компания Мегафон не отвечает за возможные последствия вашего путешествия. Вы также подвергаете свою жизнь в прошлом опасности, и есть вероятность, что из-за ваших действий вы можете погибнуть. Вы не должны показываться на глаза самому себе, иначе произойдёт слияние двух времён, и ваш персонаж из будущего исчезнет при долгом зрительном контакте. Вы можете контактировать с самим собой или тем, чью жизнь решили изменить, лишь посредством сотовой связи. Если вы согласны с данными условиями, нажмите 1. Если не согласны 2. Я быстро нажал клавишу 1, так как в дверь уже начали ломиться. Видно, милиция была уверена, что преступник я, раз предпринимаю такие действия. Вы согласились с предоставленными условиями. Продолжал говорить автоответчик. Поскольку вы выбрали вариант изменить жизнь другого человека, вы должны ввести его номер телефона, действующий в выбранную вами дату. Пожалуйста, введите данный номер. Примите к сведению, что только на этот номер и ни на какие другие вы не сможете отправлять свои сообщения. Номер этого человека я знал наизусть и тут же его набрал. Автоответчик продиктовал мне его ещё раз. после чего попросил подтвердить всю операцию нажатием клавиши 1. Я так и сделал. Через минуту вы отправитесь в прошлое, где сможете изменить жизнь одного из людей. Пожалуйста, не вешайте трубку. Спасибо за ваш звонок и приятного путешествия. В трубке послышалось какое-то шипение. И в этот момент в прихожей раздался грохот. Милиция всё же взломала дверь. В комнату тут же забежали двое ментов. Я едва успел положить телефон на кровать и поднять руки вверх. Мне завернули руки за спину и повели к выходу, объясняя по пути цель моего задержания, а также мои права. И вдруг комната поплыла перед моими глазами. Я видел размытые лица милиционеров с оружием в руках. Слышал их приглушённые голоса. Секунда, вторая, и я уже стою возле какого-то большого здания на залитой солнцем площади. Это был университет, но не мой.